Глава восьмая. Сон. Александр Владимирович заметил, что сны, на которые раньше он вообще не обращал никакого внимания, становились всё более цветными и увлекательными. Иногда в этих снах он видел себя молодым или вообще совсем юным, и это была совершенно реальная картинка из его жизни, но как будто снятая на другую камеру, с другого ракурса. То есть Солодилин переживал уже однажды прожитую минуту ещё раз, но как-то по-другому. И картинки из его вроде бы совершенно реальной жизни становились более яркими, более запоминающимися, и в них появлялись неведомые прежде смыслы. Однажды ему приснилась встреча, произошедшая много лет назад в Киевском гидропарке. Да, конечно, такая встреча действительно была, и в общих чертах Александр Владимирович её помнил, совершенно не придавая ей никакого значения. Однако сон заставил пережить эту встречу совершенно по-иному. Александру тогда только что исполнилось 7 лет, и он был отправлен на летние каникулы к бабушке и дедушке в Киев, готовиться к школе. Впрочем, про это готовится, постоянно говорил папа. Хотя, конечно, ни к чему такому Александр совсем не готовился, а просто гулял по улицам вместе с двоюродным братом Юркой, который был его на год старше. Вместе с ним купался в Днепре, пил квас на Крещатике, катался на метро и просто отдыхал в красивом, приветливом городе, где каждая плитка, каждый метр тротуара были залиты ласковым южным солнцем. Дедушка с бабушкой в совершенстве отработали технологию отправки внуков в гидропарк без сопровождения взрослых. Выдавая каждому по 10 копеек на метро, по пятаку туда и обратно и по 20 копеек на мороженое. Внуки пропадали на полдня и были абсолютно счастливы. Гидропарком назывались пляж на левом берегу Днепра в самом центре города и станция метро рядом. На пляже можно было загорать и купаться, смотря на густую зелень киевских холмов, старинную Андреевскую церковь и величественный памятник святому Владимиру, крестителю и основателю Киевской Руси. Всё вспоминалось очень отчётливо. Многоголосый шум, растворявшийся в жирном июльском мареве, автоматы с тёплой газированной водой, музыка из охрипшей колонки на перекошенном столбе. Туги шлипки по кожаному волейбольному мячу, и граждане, загорающие на разноцветных полотенцах и одеялах. Маленького Сашу солодили натянули к турникам, расположенным неподалёку от воды, и к обществу вокруг этих турников собиравшемуся. Рослые и плечистые ребята умели на этих турниках вытворять самые разнообразные штуковины, удивительные названия которых: склёпка, солнышко или, например, замок Так привлекали мальчика. Пока брат Юрка брызгался и купался в Днепре, Саша едва окунувшись, шёл сохнуть к турникам. Мальчик старался присесть на горячий песок чуть поодаль от заветной спортплощадки, чтобы всё увидеть, но как будто случайно. Но в этот день облюбованное место было занято. На песке, сложив по-турецки ноги, сидел необычный старик. хитроумно надрузившей белую майку себе на голову необычность старика заключалась не только в удивительном способе ношения майки сказать, что старик был загорелый, значило ничего не сказать, он был очень, очень загорелый, и его старческая кожа, кое-где морщинистая, а кое-где и вовсе обвисла, Из-за этого абсолютного загара смотрелась вполне благородно и где-то даже симпатично, в духе американских индейцев из вестерна. Маленький Саша видел таких в кино про Чингадюгука. Старик был худощав и поджар. Блянявшие семейные трусы он аккуратно закатал на бёдрах и преобразил в плавки формата бикини. Что тоже в то время было вполне допустимо на Киевском пляже. Жилистые руки старика величественно покоились на коленях. Густые и выгоревшие на солнце брови были абсолютно белыми. Глаза старика были закрыты, а ноздри большого носа время от времени вздымались, и только по этому признаку можно было понять, что это не статуя, и старик вообще-то живой. Саша, несколько расстроенный неожиданным соседством, присел рядом. Верни подходили к турнику по очереди и красоясь друг перед другом показывали разнообразные упражнения, которые так нравились мальчику. Старик, погружённый в активное самосозерцание, казалось, его совершенно не заметил, но неожиданно проговорил ясным, чистым голосом: "Ты напрасно уделяешь так много внимания внешним атрибутам". Саша Солодекин покрутил головой по сторонам, пытаясь понять и смысл сказанного. И то к кому обращается этот странный пожилой человек с майкой на голове. Вокруг никого не было. Тогда Саша решил, что старик просто разговаривает сам с собой в своём странном сне. Но нет. Старик разговаривал именно с Сашей. И это стало понятно, когда он второй раз разжал тонкие губы. Наверное, ты думаешь, что если ты маленький мальчик, тебе недоступно то, что делают эти ребята. Так, спросил старик и неожиданно открыл глаза. Глаза у него были карие, внимательные. Саша немного испугался и опять промолчал. Пройдёт много лет, и тебя потом спросят, что бы ты написал сам себе юному в прошлое. Так вот, я тебе говорю сейчас: не верь внешним атрибутам. Они созданы для того, чтобы отвлекать. Ошарашенный мальчик не понял ни слова. Он на всякий случай отодвинулся подальше от старика и аккуратно поздоровался. Добрый день. Старик засмеялся. «Ха -ха, да, я помню. Ты испугался тогда. Не бойся. Просто запомни. Ничего нет. Ни жизни, ни страха, ни боли. Времени даже нет. Есть только эфир, твоя внутренняя сила и энергия. почувствуй её, и для тебя не будет ничего невозможного. Старик говорил медленно, старательно проговаривая слова и при этом внимательно смотрел в глаза маленькому Саше. Мальчик решил, что старик, наверное, не в себе, а может даже просто сумасшедший. Но испуг быстро и неожиданно прошёл. Саша понял, что в присутствии этих накачанных парней со спортплощадки, похожих на античных богов, ему совершенно нечего бояться. «Извините, пожалуйста, я вас не знаю», немного запинаясь, но достаточно твердо «смешно». Именно так, учил говорить его папа, сказал Саша Солодилин, надеясь, что именно такая словесная конструкция покажет, что он уже достаточно взрослый и что странному старику не стоит дальше пытаться с ним разговаривать. Ты меня не просто знаешь, а очень хорошо знаешь, грустно улыбнулся старик. Коразда лучше даже, чем ты мог бы подумать. Но дело не в этом. Тут он торжественно и повелительно взмахнул рукой. «Запомни, что я сейчас говорю. Запомни, пожалуйста. Возможно, все. Все, потому что любые трудности просто придуманы, и на самом деле их просто нет. Вообще ничего нет. Ну, например, то, что делают они, — он кивнул на спортплощадку, — ты тоже можешь делать... Просто ты пока не умеешь не видеть внушенных препятствий. В это время один из парней эффектно крутил на турнике солнышко, примотав к перекладине руки широкой белой лентой. И мальчик сказал первое, что пришло ему в голову. — Просто вы сами так не умеете, вот и рассказываете. — Ну, конечно, так он обязательно запомнит, — пробормотал себе под нос старик и громко добавил. — Конечно, могу. И ты можешь. Сейчас я тебе покажу. Смотри. Это специально я для тебя покажу. Он поднялся, снял с головы Майку, аккуратно положил её на землю и решительно направился к турнику. Уже подходя к нему, он ещё раз обернулся к Саше. Запомни. Это я делаю специально для тебя. Вот прямо сейчас и я тебе сделаю. Что ты хочешь, солнышко? Смотри. Услышав про солнышко, парни почтительно расступились, один из них даже сказал: "Дед, держи ремень, так легче будет". На странный дед отрицательно покачал головой, подпрыгнул и крепко ухватился за перекладину. Откуда-то собирались зрители, причём смотрели не только на странного пожилого человека, но и на Сашу. И Саша не знал, радоваться этому или нет. А дальше началось удивительное. Саша много раз видел, как парни, крепко держа перекладину, сильно бросали собственное тело вперёд, чтобы потом, описав красивую дугу, сделать так ещё раз. Это нужно было для того, чтобы разогнаться, набрать высокую скорость, необходимую для выполнения опасного и сложного упражнения. Но старик не стал этого делать. Он взмыл с вечкой над перекладиной с первого же замаха. Такого Саша не видел никогда. Удивились и парни, и случайные зрители, столпившиеся возле турника. А старик начал крутить пируэты: 2, 3, 4, 5, 6. Когда старик соскочил на землю, ему аплодировали. Но он не обращая никакого внимания на восхищённых зевак, Быстро подошёл к Саше, ухватил его за руку и торопясь, очень быстро произнёс: "Ты запомнил? Ничего нет, только спокойствие и ощущение находящейся в тебе энергии. Ты абсолютно всемогущ. Как жаль, ничего больше сказать даже не успею". Последние слова старик крикнул куда-то в пустоту и быстро побежал со спортплощадки в сторону пляжа. Зрителем он тут же перестал быть интересен. хотя кто-то из парней сострил что-то про пенсионерские и олимпийские резервы. Все быстро разошлись и про старика достаточно быстро забыли. Но Саша продолжал следить за ним взглядом. И произошло невероятное. Удивительный старик, так и не добежав до реки, вдруг медленно растворился в воздухе. Просто взял и исчез. Причем так тихо и спокойно, что никто этого не заметил. Один только маленький Саша Солодилин стоял с открытым ртом неподалёку от спортивной площадки и не знал, что ему теперь делать. Громкий шлепок по плечу заставил его вздрогнуть. Это к нему прибежал брат Юрка, довольный, мокрый и кучерявый. Надо же наконец-то устал купаться. Ты чего это застыл? удивился Юрка. Он всегда куда-то бежал и не мог замереть даже на одну секунду. Он и на месте стоял, всегда немного пританцовывая. Поэтому его удивило оцепенение двоюродного брата. А Саша вдруг ответил ему совсем не то, что собирался. — Представляешь, тут один дед сейчас настоящее солнышко на турнике крутил. Прям старый такой, а раз десять, наверное, накрутил. Юра пожал плечами. — Подумаешь, есть один чемпион мира по борьбе, так ему вообще сто лет. Айда за мороженым! И они на перегонки побежали за мороженым, лихо лавируя между многочисленными отдыхающими, маленькие, шустрые и шунные. Прошло много лет, и в памяти у Солодилина остался только образ того необычного человека. Всё сказанное им Солодилин, конечно, совершенно не помнил. Память услужливо выдавала ему лишь одну картинку странный загорелый старик. который почему-то для маленького мальчика отправился крутить на перекладине солнышко, будто хотел ему что-то доказать. Очень важно. Но теперь, когда сон так неожиданно напомнил многое из сказанного тогда Александру Владимировичу вдруг стало немного не по себе. Особенно вот про то, что ничего нет. Или, например, про энергию, которая внутри. Солодилин встал с кровати и, не зажигая света, подошел к окну. Одиноко горели фонари, освещая пустую Тверскую. Александр Владимирович зачем-то подошел к зеркалу и ахнул. Из зеркала на него внимательно смотрел тот самый старик из гидропарка. Но, может, конечно, и не тот самый. Наверное, Солодилин сейчас был все-таки помоложе его лет на двадцать. Но сходство того человека с нынешним Солодилиным было настолько удивительным, что оставалось только руками развести. И Александр Владимирович так и сделал. Развел руками и задумчиво отправился курить на балкон.